3. В соседской лоджии гул пожара слышится тише, на воздух прохладный и чистый, только слабо слышен сладковато-приторный дух. Не успев разобраться, о чем этот запах напоминает, я вдруг снова слышу в голове знакомый голос, материализовавшийся из ничего, будто мираж в пустыне. «Выходи...» Гадюкой трещит тон «Мне бы резко ответить...» но я закусил язык опасаясь выдать что мы смогли выбраться из ловушки рисую воображению кирпичную стену которая окружаю сознание чтобы тварь не прочитала мои мысли Пара! шипит он отчего по телу проходит дрожь стена растет в шире в высоту стиснув зубы я выдавливаю голос твари за ее пределы голос слабеет а после затихает «Что с тобой? Ну же, очнись!» — пробуждает меня из-за жена. Фокусирую взгляд на ее перепачканном саже лице. «Ты странно выглядишь. Дети напуганы. Приди в себя!» — теребит она меня за руку. Покрутив головой, я стряхиваю морок, достаю из рюкзака ружье и выдвигаюсь вперед. Осмотреть комнату, куда выходит лоджия, не представляется возможным, так как окно зашторено изнутри. Сжимая в потных пальцах ружье, я медленно обхожу препятствия. Самокат, велосипед и раскрытый журавль с бельем. Потом подхожу к двери, ведущей в квартиру. Окошко на двери позволяет рассмотреть комнату. Вижу спальню. Аккуратно прибранная двуспальная кровать, тумба, заставленная тюбиками и баночками, и розовый платяной шкаф с встроенным зеркалом, в котором отражается луч моего налобного фонаря. Левее виднеется открытый дверной проем, ведущий в гостиную. Ухватившись за ручку двери, тяну ее вниз, гадая, открыта она или придется разбивать стекло, чтобы проникнуть в квартиру. Но дверь поддается. Первое, что я ощущаю, оказавшись в чужой квартире, — это тошнота. Она накатывает немедленно, стоит сделать первый вдох. Едва ощутимый душок, который я ранее уловил, будучи на лоджии, в комнате оказывается гораздо интенсивнее, так что приходится снова натягивать маску. Прохожу фонарем по предметам мебели, опускаюсь на колени и заглядываю под кровать. Чисто. Безупречный порядок в комнате нарушает лишь стул, придвинутый к стене, на спинку которого небрежно наброшена пара джинсов. Стараясь двигаться бесшумно, выхожу на середину комнаты и прислушиваюсь. Продвигаюсь дальше, останавливаюсь и снова прислушиваюсь, приближаясь к проему, который ведет в гостиную. Но стоит подойти к нему вплотную, как слышу, что по квартире раздается негромкий треск. Замираю, не задерживаю дыхание, закрыв ладонью луч налобного фонаря и лихорадочно обдумывая дальнейшие действия. Безопасным решением было бы вернуться назад и испытать удачу этажом ниже, Но крышка пожарного выхода на десятый этаж может быть заварена, еще придется возиться с холодильником, который закрывает проход, так что решаю продвигаться дальше и, если нужно, дать врагу бой. Проверив, что ружье снято с предохранителя, я поднимаю дуло вперед и вхожу в гостиную. Вонь в помещении еще более удушливая. Поправляю маску, которая, помимо защиты от запаха, надеюсь, сможет защитить от космического вируса. Продолговатая комната, обставленная в восточном стиле, пуста. Светлые обои украшают переплетение бамбуковых стеблей. С потолка свисают три изящных белых светильника. Посреди комнаты почти на уровне пола стоит деревянный стол, на котором одинокой красуется белая чаша. Рядом низкий изящный диван. Образцово-показательная картинка из модного журнала. Безупречность обстановки нарушается бурой кляксой на спинке дивана. Не нужно быть следователем, чтобы понять — это кровь. А еще под столом виднеется скомканное и испачканное постельное белье. Снова слышу приглушенный скрипучий треск, вроде из комнаты слева, скрытой за дверью. Останавливаюсь в нерешительности, обдумывая дать первым делом бой тварей в закрытой комнате или проверить входную дверь, выяснив, открыт ли путь для спасения через подъезд. Дождавшись, пока скрип утихнет, решаю начать входной двери, раз уж тварь закрыта в комнате и не нападет. Если выход из квартиры открыт, мы сможем выбраться без лишних хлопот и стрельбы. Приблизившись к входной двери, обшитой мозаикой деревянных панелей, я столбенею от неожиданности. Она открыта. Щель сантиметров в десять шириной зияет тревожным темным прямоугольником. Путь через подъезд закрыт. Они там, и их много. Я слышу их возню совсем близко за дверью. Прикрыв луч фонаря, чтобы не привлекать внимания, прикладываюсь к глазку. Опасения оправданы. Их там даже больше, чем этажом выше. Лестничная клетка нашпингована желтыми точками, дрожащими в темноте. Потянув за ручку, умудряюсь мягко закрыть входную дверь и беззвучно опустить защелку, заблокировав дверь и тем самым защитив тыл. Потом возвращаюсь в гостиную, наступив на кучу скомканных одеял и простыней, от которых разит то ли рвотными массами, то ли калом, вдобавок замечаю на полу клочки темных волос. Подойдя к двери, ведущей в закрытую комнату, глубоко вдыхаю и выдыхаю, чтобы подготовиться, сжимаю в пальцах ружье, аккуратно опускаю ручку и толкаю дверь от себя.